Глава третья. Жажда крови. Когда между деревьями встали проглядывать редкие жёлтые огни дачного посёлка, девятка послала мне в спину луч света. Я остановился. Девушка больше не подавала признаков жизни, и я понял, что она хотела одного чтобы я остановился, не больше и не меньше. Я подошёл к машине и открыл дверь. Моим глазам предстало жалкое, продрогшее до нельзя бледное существо в заиндевевших от дыхания очках. Я не мог представить даже совершенно абстрактно, что она способна убить меня. Такого большого, теплого и сильного. «Спасибо», – произнесла девушка и вымученно улыбнулась. «Езжайте, я как-нибудь сама разберусь». Кино грозило закончиться банальнейшей сценой. Что значит езжайте? А ради чего спрашивается я потратил целых полтора часа? Ну вот что, совластной заботливостью, которую так любят женщины, сказал я. Идите ко мне в машину и погрейтесь. Девушка беспрекословно подчинилась и стала вылезать из своего ледяного склепа. От холода у неё даже дрожал подбородок. Длинные полы шубы мешали ей. Она наступала на них и вполголоса ругалась. Ненавижу эту шубу, я в ней как медведица. Я усадил её на переднее сиденье, врубил отопитель на полную мощь и направил ей по одной из струй горячего воздуха. Делая вид, что вожусь с тросом, я не преминул снова заглянуть под водительское сиденье девятки. Лежит, Родимый, как лежал. Я натянул на руки перчатки и взял пистолет в руки. Да, это действительно был Стерлинг. Достаточно редкий для наших краёв и вполне серьёзный пистолет из прекрасной нержавеющей стали. Раз дамочка не прихватила его с собой, значит, меня не боится. Моим джипом не интересуется и убивать меня, по всей видимости, не собирается. Я отстегнул короткий магазин. В тусклом свете блеснул ряд полированных патронов. Пять штук. По буйму рассчитано на шесть, но ещё одного для полного комплекта у дамочки, видимо, не оказалось или, не дай бог, уже израсходовала на какие-нибудь нужды. Я сунул пистолет на место, убеждая себя в том, что я слишком много внимания уделяю пистолету. Правильная это сосулька делает, что возят его с собой. По временам теперь такие, что все аргументы, кроме оружия, не имеют силы. А она сунула под сиденье Стерлинг и спокойно разъезжает ночью по дремучему лесу, не боясь голосовать и останавливать попытки. И мне бы тоже давно пора обзавестись пушкой. Да вот только к моим аппетитам на оружие ни один закон не приложишь. Я вернулся в машину. Девушка сидела неподвижно, глаза её были прикрыты. У меня появилась возможность рассмотреть её как следует. Что-то среднее между английской гувернанткой и привокзальной продавщицей чебуреков. Стандартное, малозапоминающееся лицо, с тонкими губами, остреньким носиком, такое, с одинаковым успехом можно назвать милым и непривлекательным, тонким и оливоватым. Ей лет 25 или 30, замужем или нет? Она работает продавщицей косметики на рынке или секретаршей в богатом офисе. На все эти вопросы я мог дать утвердительный ответ с равной степенью вероятности. Я достал из ящика плоскую стальную фляжку, потряс её, определяя количество в ней коньяка, и протянул девушке: "Выпейте". Она открыла глаза, взяла флягу и пригубила, но мне показалось, что она не выпила, а лишь имитировала. "Это ужасно", произнесла она, возвращая мне флягу. "Я пью в 6 вечера, на меня спиртное уже не действует, и страшно болит голова. Что это? Коньяк? Коньяк?" искренне удивилась она, глядя на фляжку, как на утку, которую подкладывают под больного. "Не похоже, я уже когда-то пила коньяк, у него совсем другой вкус, более кислый, что ли." «По-моему, вы путаете коньяк с клёпленным морсом», — предположил я. «Значит, вы возвращались с праздничного ужина?» «С праздничного», — едко повторила девушка. «Можно сказать, что так». Она повернула голову в мою сторону и первый раз за все время нашего общения посмотрела на меня с интересом. «А вы, если не секрет, откуда возвращаетесь?» «Из Майкопа». — ответил я, делая приличный глоток из фляжки. Там я подписывал договор на поставку контроллеров и датчиков температурного режима, а потом задержался в бассейне и в итоге застрял на перевале. Все очень буднично и прозаично. — И как интересно знать, связанные эти ваши контроллеры с милицией? Я искренне рассмеялся. — Вам все не дают покоя мои слова о связях с милицией. Не потому ли, что вам не хочется иметь с ней дело?" с чего вы взяли, подчеркивая свою независимость, ответила девушка. Просто у меня друг работает, то есть работал в милиции. Вот я и спрашиваю, я помог ей выйти из неловкой ситуации. Вы вас как зовут, подруга милиционера? Лера. Странное имя. Ничего странного, я привыкла. Мы на некоторое время замолчали. Я окончательно перестал думать о доме и торопиться. В конце концов, я могу без всякого для себя ущерба переночевать в машине, а завтра утром, когда откроются перевалы, вернуться в город. Лера делала вид, что дремлет, но моё чутьё подсказывало, что нервы девушки, как часовая пружина, закручены до предела. Готов поспорить, что она была с головой погружена в какую-то тягостную проблему. И долго вы намерены так сидеть? вдруг спросила она, и в её голосе я легко заметил слабо скрытое раздражение. А что, по-вашему, я должен делать? Не знаю, но мне кажется, что думать и предлагать должны вы. Я намерен подремать до рассвета. Здесь до рассвета, к сожалению, ничего другого я вам предложить не могу. Вам неудобно? Вы не можете спать в кресле? Вы очень догадливы. Она злилась на саму себя, и ей очень хотелось чем-то обвинить меня. Большинство женщин просто жить не могут без того, чтобы хотя бы раз в день не вывалить чемодан упрёков на голову мужчины. Но ко мне трудно было придраться. "А почему бы вам не вернуться туда, где был праздничный ужин?" спросил я. "Я могу вас довести". Лера отвернулась и уставилась в тёмное окно, которое тутчас запотелло от её дыхания. "Лучше отвезите меня куда-нибудь подальше от того места", негромко произнесла она. "Там плохо принимали, не то слово. Вы поругались со своим парнем?" Наверное, я напрасно начала лезть к ней в душу. Лера резко повернула голову. От прежней вялой и немочной девушки которую, как мне казалось, способен раскачать любой сковозняк, не осталось и следа. На меня смотрела розовощёкая девица с большими глазами, полными выразительного блеска. Я даже залюбовался волевым изломом её губ, когда она открыла рот и доча оча возсказала: "А вам не кажется, что вы суёте нос не в свои дела? Не надо вытягивать из меня слова клещами". А что с ней будет? подумал я. И если её разозлить как следует, да у неё палец не дрогнет на спусковом крючке. Меня совершенно не интересуют ваши дела, солгал я. Просто я хочу вам помочь. Вы мне уже помогли, ответила она тише и принялась стягивать с тонкого пальца колечко. Наполовину сняла и снова надела. Снова сняла и снова надела. Я тронул её за плечо и с пониманием посмотрел ей в глаза. "Лера", сказал я. "Вовсе не обязательно быть ясновидящим, чтобы понять одну простую вещь. Если девушка отправляется через лес ночью, да ещё в пургу, на старой машине, значит, с ней случилось что-то из ряда вон выходящее. И поломка автомобиля в сравнении с этим мелкая неприятность". Когда я сказал, что хочу вам помочь, то имел в виду другое. И я не ошибся. Коль отпала необходимость играть фальшивую роль, Лера расслабилась. Сосулька, на которой держалась вся ее невозмутимость и независимость, лопнула, растаяла, и на глазах девушки появились слезы. Она напрасно думала, что очки их надежно скрывают. «Вы мне не поможете», — сказала она. Гарантию, конечно, я вам дать не могу, ответил я. Но попытаться можно. Нет, повторила Лера, пытаясь вызвать в вами страстное желание доказать обратное. Ничего у вас не получится. Неужели ваша беда столь велика? Лера горько усмехнулась. Если вы узнаете, что случилось, то сразу пожалеете, что встретились со мной. Интригующая заявка. Девушка открытым текстом дала понять, что ещё не поздно красиво распрощаться, но я был твёрдо убеждён в том, что расстаться с девушкой никогда не поздно. "Почего же лелеть?" ответил я и пожал плечами. "Я встретился с вами не по своей воле. Все почему-то ополчились против меня". Вдруг жаром заговорила Лера и растопырив пальцы, взмахнула руками. "Все хорошие Одна я плохая. И как это у них ловко получилось, они честненькие, добрненькие, а я дрянь. За что ополчились? Преостановил я поток эмоций у Леры. Вы что-то натворили? Не я, воскликнула она так, словно я не спрашивал, а утверждал. Да ничего я не натворила. Но ведь что-то же случилось? Случилось. Глухим голосом ответила Лера и с ненавистью посмотрела прямо перед собой, словно увидела образ своего обидчика. У Марка началась истерика, попытка суицида, и все из-за этих идиотских записочек с пожеланиями. В общем, омерзительная история. И она брезгливо поморщилась, как девочка, которую увидела на асфальте раздавленного червяка. «Марка, это ваш приятель?» Да какой он неприять, отмахнулась Лера, пытаясь закурить. Она чиркала зажигалкой, трясла её до тех пор, пока я не протянул ей мунт штук автомобильного прикуривателя. Это наш бывший начальник. Когда-то мы все работали в одной паршивой газетёнке, а Марка был главным редактором. Газета прекратила своё существование, и мы разбежались кто куда. Можно я открою окно? Мне так нужен свежий воздух. Марк решил пригласить вас всех к себе на дачу, продолжил я развивать рассказ Леры. Это даже не дача, а загородный дом, поправила Лера. Он его недавно купил и решил похвастать. Из-за чего же у него началась истерика? Лера выдержала недолгую паузу, стряхивая пепел в девственно чистую пепельницу. Сначала мы пили, вспоминали, как вместе работали, Потом, естественно, танцы при свечах. Кто-то кого-то пытался увести в отдельную комнату, кого-то тошнило в туалете. В общем, всё одно и то же. Лера вздохнула, словно хотела сказать, как мне это уже надоело. Она снова выждала паузу, огляся сигарету, которая ни разу не затянулась в пепельнице. Я заметил, что рассказывать ей становилось всё труднее, она всё более осторожно подбирает слова. И вот, когда уже все устали, всем всё надоело, Марк предложил отныне собираться в таком составе ежегодно. А чтобы был стимул ждать следующей встречи, он придумал это развлечение: каждому написать что-то вроде пожелания. Пожелание кому? Всем. Все должны написать про всех, но только анонимно. Что-то я никак не пойму смысла этой затеи, признался я. Я тоже не сразу поняла, ответила Лера. Как бы то ни было, компания загорелась. Каждый поочерёдно выходил в отдельную комнату, где стоял компьютер. Набирал текст, распечатывал страницу и, свернув её в трубочку, опускал в пустую бутылку из-под шампанского. Ах, вот как. На компьютере, конечно, кивнула Лера. Чтобы никто не догадался, кто автор. И вот в бутылке оказалось Сем записок. Голос у неё вдруг сорвался, она закашлялась и замотала головой. Марк при всех закрыл бутылку пробкой. Продолжала Лера и сказал, что теперь надо её закопать, а через год на новой встрече выкопать и разбить, и зачитывая пожелания, поднимать тосты. Мною завладело любопытство. Я уже совершенно забыл про ночь, тёмный лес и метель, Мыслями я был в незнакомом загородном доме, в большой комнате, освещённой свечами, и вокруг меня сидели статичные, как восковые фигуры, люди. Но закопать бутылку не удалось. Предугадывая развитие истории, предположил я: "К несчастью", подтвердила Лера. Ввиду Марка сгорала от любопытства узнать, что написали про него бывшие подчинённые. Он заперся у себя в комнате и разбил бутылку. Я заметил, что Лера снова начинает волноваться. Она не знала, куда деть глаза. Говорить ей было трудно. Я постарался ей помочь. Наверное, он прочитал о себе что-то очень нелестное. Девушка с иронией усмехнулась, но улыбка тотчас превратилась в гримасу. «Это написала не я», — произнесла она. «Хотя там все очень похоже на правду». «Я бы очень хотел узнать, что он на себе прочитал». Лера опустила руку в карман, потом в другой, вынула смятый лист бумаги и протянула мне. Я разровнял его на колени и стал читать текст, отпечатанный на принтере. «Прежде всего я хочу пожелать всем, чтобы за год у каждого прибавилось чувство собственного достоинства». чтобы мы перестали присмикаться перед человеком, который когда-то вытирал о нас ноги. И я чувствую своим долгом плюнуть марка в лицо, и была бы беспредельно счастлива, если бы это сделал каждый из нас. А ещё у меня есть одна мечта закопать этого подонка вместо бутылки, а через год собраться, а через год собраться на его могиле. и построить там большой общественный туалет. Это будет самым лучшим памятником в истории человечества. Марка, тварь, я до сих пор не могу забыть твои подслеповатые глазки, отвислые щёки, твои потные и липкие руки. Я помню твой омерзительный рыхлый животик и твою трусливую суету, как ты боялся, что тебя увидит без штанов. Ха-ха-ха. Если бы ты знал, насколько ты гадок и противен мне. Меня тошнит только при одном упоминании о тебе. Я очень хочу, чтобы ты подох. Тебе нет места среди живых. Я поднял взгляд на Леру. Действительно, это малоприятное пожелание, сказал я. Значит, компания решила, что это написали вы? Да. Глухо ответила Лера, снова пытаясь закурить. У меня уже глаза начали слезиться от дыма. Марко сам отдал вам эту записку? Нет, она была в его руке, в смысле, Марко тряс ею, когда у него начался истерический припадок. Мне показалось, что Лера говорит не то, что думает. Она снова принялась терезать кольцо на пальце. Что значит истерический припадок? уточнил я. я написала совсем другое, ушла от ответа Лера. Так, общие слова и пожелания, всем здоровья, денег и счастья в личной жизни. А это, она кивнула на лист, лежащий у меня на коленях. Написал кто-то другой, но этот другой не признался, ему легче было обвинить меня. Кроме вас на вечеринке ещё были девушки? Да. Жена Марка Ольга и ещё две бабы. Выходит, кто-то из них написал эту записку. Пуш, конечно, не мужчина, ответила Лера. Но Ольгу тоже можно исключить. Остаются Виолетта, она сидела у нас в отделе общественных связей, и Кира Карась из Mash Bureau. Как вы думаете, кто из них это сочинил? Лера ответила, не задумываясь. Кика? Кто такая Кика? уточнил я. Мы так Кирку Карась сокращённо называли. Марко постоянно клеился к ней. Её вообще-то никто на вечеринку не приглашал. Она недавно из зоны вернулась. Небольшое удовольствие с ней общаться, правда? А она откуда-то вынюхала про мероприятие и сама приехала. А вот я там стила за прошлое. Эту записку все читали. Конечно, она по рукам ходила. Как же ваш Марко мог допустить, чтобы про него такое читали? Тем более, что он ваш бывший шеф. удивился я для Леры этот вопрос оказался самым трудным пряча глаза она долго подыскивала нужное слово и беспрестанно тыкала кончиком сигареты в пепельницу с ним что-то случилось допытывался я он был не в себе уклончиво ответила Лера и у его жены началась истерика я попыталась объяснить всем что это ошибка что писала не я но В общем, вечеринка безнадёжно испортилась. Все вдруг на меня окресились. Вы знаете, как мне стало обидно. Мне ничего не оставалось, как хлопнуть дверью и уехать. Вам стало обидно от того, что был испорчен вечер или от того, что все подумали на вас. Лера подняла на меня взгляд, полный укора, от того, что никто не заступился за меня. Я даже расплакалась. «Никогда не думала, что у меня столько недоброжелателей». Она на некоторое время замолчала. «Я думала о том, что если Лера рассказала мне всю правду, то случай выходит вполне заурядный. Сплетни, шушукани за спиной и скрытые мысли, если их обнародовать, развалит любой, даже самый дружный коллектив, потому как отношения в нем складываются в основном из служебного лицемерия». но полной уверенности в том, что незнакомая девушка с ходу выдала мне всё под ноготную, не было. Ну что, спросила Лера по моим глазам, пытаясь определить, какой эффект произвёл на меня её рассказ. Уже не хотите помочь мне? Во чём я могу помочь вам? Представиться моим бойфрендом? Кем-кем бойфрендом? повторила Лера и смутилась от того, что это слово ей было мне знакомо. Ну, так сейчас говорят. Это значит другом, а в общем, парнем, который со мной ходит. О, серьёзно? Ну почему бы и нет? В конце концов, я имею право на чистую репутацию. Понеулучше ли навсегда вычеркнуть этих людей из памяти? Предложил я то, чего сам бы никогда не сделал. Я не привык молча сносить пощёчины и плевки. Вычеркнуть из памяти? Возмутилась Лера. «А они думают обо мне, бог весть, что?» «А что они про вас думают?» – перебил я. «Это похоже на правду?» «Что это?» – Лера сделала вид, что не поняла. «Ну, потные руки, спущенные штаны. Это вас не касается», – холодно ответила она, сняла очки и принялась протирать их платком. «Значит?» – немедленно сделал я вывод. «Все поверили в ваше авторство, потому...» что в записке достаточно правды, не имеет значения, искривляя губы, произнесла Лера. Много там правды или нет. Истина в том, что в записку писала не я. Меня оклеветали, оболгали и вообще я понесла моральный урон. И теперь вы хотите сатисфакции? Да, хочу, твёрдо произнесла Лера. И крови. Это слово вырвалось у меня нечаянно. Но Лера мгновенно отшатнулась от меня и посмотрела на меня с испугом. "Что? Какой крови? Это так говорят". Поспешил я исправиться. "Жаждать крови, значит, желать мести". "Типун вам на язык", сказала Лера, поправляя упавшую на лоб прядь и неестественно усмехнулась. "Но у меня в сознании прочно засел Стерлинг, лежащий под сиденьем девятки. Уж не собирается ли она с его помощью чистить свою репутацию? Ну так как, уже с нотками требования, сказала Лера. Поехали. Я всё ещё с трудом представляю свою роль, откровенно сказал я. Что по-вашему я должен буду делать? Немножко побыть рядом со мной, с нотками мольбы в голосе сказала Лера. Неужели это так трудно? С вашего позволения, я буду называть вас на ты, но только там, в доме. Вы не возражаете? Но ведь меня там не ждут. Ну, пожалуйста, я вас очень прошу, возмолилась Лера. Пусть вас не волнует, что вы без приглашения. Мне там выделили комнату, и разве я не могу привести туда своего бойфренда? Это подростковое словечко в устах Леры звучало так нелепо, что мне стало смешно. Я сразу представил себе это кем угловатым, прощавым юношей с наушниками на ушах и большим пузырём из жвачки на губах. "Где этот дом?" спросил я и посмотрел через ветровое стекло вперёд, где ровным счётом ничего не было видно. "По главной улице до колодца, а потом направо. Увидите забор из красного кирпича. Это недалеко". Наверное, она почувствовала, что слишком многим будет не обязана И принялась извиняться. Вы меня, конечно, простите. Я не имею права ничего требовать от вас. Просто мне очень-очень плохо и некому помочь. Я буду вам так благодарна. И опять снимет кольцо, наденет, снимет, наденет. Очки она протёрла плохо, одно стекло осталось на плавине запотевшим, и от того лера немного напоминала катабазилио. Вам придётся пересесть в свою машину, напомнил я, опуская рычаг ручного тормоза. Всё-таки я нашёл приключение на свою голову, подумал я, глядя в зеркало на то, как Лера, приподняв полы шубы, обустраивается за рулём девятки. И где она эту нелепую шубу выкопала? Сняла со своей бабушки,